Юлия Арнеева Я за тобой. Часть 1 Пролог. Сегодня третий день, как я очнулась здесь. Где здесь, так и не удалось выяснить. Комната, в которой мне посчастливилось открыть глаза, была небольшой, около шести квадратных метров. Окно, затянутое серой пленкой, под самым потолком было крохотное, шириной в две ладони. Оно слабо пропускало свет, от этого комната с каменными неровными стенами выглядела мрачной. У одной из стен стоял сундук, на нем валялась черная тряпка. Я же лежала на комковатом шуршащем тюфике, а под головой у меня была вонючая подушка из облезлой шкуры какого-то животного. Да и от меня не лучше несло, застарелым потом и, по-моему, мочой. Фу а жуткого запаха в первый день меня мутило. Мне приходилось сдерживать рвотные позывы, из-за этого усилия голову простреливала нестерпимая боль. Во второй день стало чуть легче. Рядом со мной поставили чашку с травяным отваром, и он хоть немного перебивал этот смрад. На третий день я привыкла, и уже не так остро реагировала на витающий аромат. Встать и покинуть жуткое место тоже не могла. В первый день я попыталась. Оказалось, это довольно сложно и очень больно. Голова закружилась, затылок немилосердно давило, меня повело в сторону кровати, а ноги от слабости тряслись. Поэтому я решила отлежаться. И каждый день медленно, понемногу, приподниматься, восстанавливаться. За эти дни, что провела здесь, я видела только одного человека служанку. Она не очень приветливая, не отвечала ни на один мой вопрос. Быстро укладывала рядом со мной горячий камень, забирая остывший. Меняла полный смердящий ночной горшок на пустой и не менее вонючий. А также два раза в день приносила жидкую похлебку. Но сегодня вдруг раздобрилась. И после того, как бухнула на сундук миску с неаппетитным варевом, сообщила. «Лекарь позволяет тебе подняться». Когда он успел сделать осмотр и проверить мое состояние, осталось для меня загадкой. Покидать свой маленький, но безопасный мирок было страшно. Но оставаться в неведении было еще страшнее. Собравшись с духом, я сползла с кровати, подергивая подол странного наряда. Кое-как, пригладив растрепанную косу, я растерла лицо руками и на секунду замерла, успокаивая разбушевавшееся сердце. Ну что ж, пошли. Тяжело вздохнув, я сделала первый шаг. Второй шаг сделать не успела. В комнату вошла особа, довольно высокая, крупного телосложения с рыжей толстенной косой и недовольным лицом. Она быстрым взглядом окинула комнату и тихо, по-змеиному, прошептала. «Я не знаю, как ты выжила, но, надеюсь, поняла, что лезть к моему мужу не надо, обихаживай своего, и не вздумай жаловаться, все равно не поверят». Сказав это, она быстро вышла из комнаты, оставив меня в одиночестве. Ошеломленная, я тяжело опустилась на пол и простонала. «Господи! Она, то есть я, к чужому мужу приставала, и поэтому ее убили».